Часть 2. Глава 12. Зря мы забрели сюда тем вечером, когда серебристо-серый зимний день окрасился багрянцем умирающего солнца, клонившегося к горизонту за деревьями. Зря мы вообще ходили в лес и на тот берег озера, где, по слухам, деревенские нарыли ям и расставили капканы для браконьеров. Но капканы давно заржавели, застыли с открытыми пастями, наступишь на них, и они погружаются в груду прелых листьев, даже не щелкнув. Кратчайший путь к дому лежал через лес, а я промерз до костей и спешил скорее вернуться. Целые дни напролет мы сажали колючую изгородь поверху дальнего поля, но взялись за дело слишком поздно, после вспашки, и земля, схваченная морозом, была комковатой. Сколько мы не работали, согреться не получалось. Воротник и шея были мокрыми от пота, но ветер задувал под одежду и врезался в кожу, как острое лезвие ножа. Скрежет лопаты, каждый ее стук болезненно отдавались в костях, и от холода боль только усиливалась. Колючие саженцы боярышника было неудобно брать руками, шипы цепляли за телогрейку, и мне не хватало терпения отцепить их спокойно. Вдобавок ко всему, я потерял две пуговицы. Пришлось искать их в свежевырытой канаве. В погожий день работа, может, и спорилась бы, но сейчас каждое действие совершалось с усилием. Когда мы закончили, пошел мелкий колючий снег. Отец быстро окинул взглядом темный участок изгороди, высаженный за сегодня, и принялся собирать инструменты и бросать их в телегу. «Пойдем», — сказал он. «Я еще хотел накопать репы, но в такую погоду не стоит. Впрочем, это ненадолго. Лучше вернуться домой и переждать». «Вот что я тебе скажу, починю-ка я пока, делатель. «Там цепь не в порядке, соскочила», — сказал я и бросил свою лопату в телегу поверх остальных. «Придется ехать к кузнецу». «Все равно проверю, заодно и узнаем, прав ты или нет». Он сел на козлы. «Поехали!» Я задрал голову. Сквозь клочковатые облака просвечивало голубое небо. До темноты еще несколько часов то есть до кормежки свиней времени полным-полно. Я видел, что снег вот-вот перестанет, да и ветер стих. Зима впереди, успеем еще насидеться в доме при свете лампы. На сегодня работа окончена, но возвращаться не хотелось, меня тянуло на дела поинтереснее. Фред Купер сегодня собирался охотиться с хорьками в Каслдауне и сказал, что я могу пойти с ним, если захочу. Отец замотал лицо шарфом и пожал плечами, но глаза его понимающе блеснули. «Как хочешь», — ответил он, Все равно тебе сегодня делать больше нечего. Да и мама порадуется, коли принесешь ей пару кроликов». «Ладно». Я побежал вниз по холму к тропинке, ведущей через долину, наслаждаясь внезапной свободой. Отец щелкнул языком, погоняя лошадь, и колеса повозки бодро затрахтели по дороге. Когда я искал Купера, тот уже обошел нижний участок, но не поймал ни одного кролика. Однако, прочесав периметр земель лорда Арчембольта, мы нашли много нор и наловили прилично. Солнце садилось, Фред уже сажал хорьков в ящик, и тут мы увидели, что к нам бежит девушка. Ее силуэт темнел на фоне пылающих полосатых облаков, и на миг мое сердце подскочило. Я решил, что это Перанон Купер. Но потом разглядел вбежавший Альту. Та помахала и окликнула меня, но порыв холодного ветра подхватил и унес ее слова. «Больше не могу там сидеть!» Запыхавшись, выпалила она, подбежав ближе, и, сделав шутливый книг подружески поздоровалась с Фредом. «Мама сказала доделать дела и идти к тебе, помочь донести кроликов». «Трех кроликов я и сам донесу, пигалица», — ответил я. Она улыбнулась и повернулась к Фреду откинув с лица растрепавшиеся пряди волос. «Привет, Фред. Как твое житье-бытье? Как лишай?» «Гораздо лучше, спасибо. Бальзам твоей мамы помог». Поймав мой взгляд, он объяснил. «Лишай был не у меня, а у кур перанон». «Пойдем, Талли». Я взял Альту под локоть, и мы зашагали вниз по холму. «Фред, спасибо тебе. Нам пора возвращаться», — сказал я, обернувшись. В «Воскресенье увидимся?» «Я передам от тебя привет, перанон!» Прокричал он, сложив ладони рупором, и, рассмеявшись, ушел, прежде чем я успел ответить. Мы спустились с холма и вошли в рощу. «Лентяйка», — бросил я, — «так ты мне рубашку не заштопала». Альта бросила на меня косой взгляд, отчасти озорной, отчасти виноватый. «А ты вот бродишь по чужим угодьям». Она кивнула на дыру в заборе, в которую мы только что пролезли. Я пожал плечами. Лорд Арчембольд все равно никогда не проверял свои капканы. По слухам, он всю зиму просиживал в одной комнате в новом доме, мучаясь от ревматизма. Кроме того, эта земля должна была по праву принадлежать нам. Семьдесят лет назад она и была нашей. И никакой гнилой забор не помешает мне ходить сюда. Тем более, никто и не заботится о его починке никто и не заметит, что мы ходили по этой тропе, главное — держаться тихо. А кролики? Строго говоря, мы браконьерствовали, ведь граница владений захватывала и участок, где они водились. Но лорд Арчимбольд не держал егеря, и охранять кроликов было некому, а самому лорду до них не было дела. Мне уже захотелось домой. Холодный вечерний воздух жалил щеки, и я плотнее запахнул телогрейку. «Пошли быстрее!» И не сворачивай с тропы, тут полно капканов. Альта кивнула и засеменила за мной следом, подобрав юбки. Но когда тропинка пошла через лес, уже перед самым нашим домом, свернула и побежала к просвету между деревьев. Я слышал, как хрустит под ее ногами подернутая морозцем высокая трава на берегу рва, отгораживающего лес от старого замка. Потом с металлическим стуком заскользили по льду каблуки. И когда я оглянулся, она уже была на середине рва, Альта шла и хихикала, слегка поскальзываясь на каждом шагу и расставив руки в стороны, чтобы не упасть. Впереди на фоне огненного неба выселись черные голые руины старого замка. — Альта, вернись! — Сейчас! Я выругался сквозь зубы. Холод стоял невыносимый, каждый дюйм открытой кожи задубел, да и сумерки густели. В детстве мы нас пролазали в эти руины, но то было весной и летом. Помню, как солнце заливало зеленые стены, сплошь заросшие плющом. Гладкая поверхность листого рва переливалась нефритом, точно зеленый атлас. А в самом замке стояла глубокая мягкая тишина, нарушаемая лишь нашим смехом и притворными испуганными визгами. Но сейчас, глядя на эти ветхие стены на фоне неприветливого зимнего пейзажа, я почти поверил, что замок населен привидениями. Скользя и пошатываясь, Альта добралась до края рва, на миг остановилась и помахала мне. Потом она полезла вверх по склону и скрылась в полуразрушенном дверном проеме. «Черт тебя дери, Альта!» Я сделал глубокий вдох и морозный воздух обжег горло. Пришлось и мне ступить на лед. Я пошел, ступая тверже и осторожнее Альты. Зима наступила недавно, ров только схватился совсем обмелевший, он всегда замерзал первым, ведь работы по углублению дна не проводили уже несколько веков. Ручей у водяной мельницы и канал с другого края деревни еще даже не начинали замерзать, но здесь лед под ногами хотя и трескался, но не проламывался, и я добрался до противоположного берега в целости. Альты нигде не было, ни шевеления, ни звука, словно руины замерзли. Голые деревья на фоне заката напоминали рисунок тушью альта позвал я негромко что то заставило меня понизить голос до полушепота я медленно взобрался наверх и пошел вдоль стены замка надеясь увидеть сестру наконец я заметил узкий проход в невысокой стене и очутился на круглой лужайке впереди высилась разрушенная башня в центре лужайки когда то был огромный колодец но много лет назад его засыпали и накрыли каменной плитой с вырезанной на ней лежащей фигурой Плита напоминала надгробие. Слева я заметил каменную лестницу, ведущую к двери, увитой облысевшим плющом, и пустые окна башни, сквозь которые виднелись кроваво-алые занавеси облаков. Где же она? Я откашлялся и позвал громче. «Альта! Ради всего святого!» Но мой голос все равно прозвучал тихо и сипло. Тишина. Где-то вдалеке вскрикнула и замолкла птица. Ощутив покалывание в затылке, словно по чьим-то взглядом, я медленно обернулся. Чувство, что за мной следят, не покидало меня, в какую бы сторону я ни поворачивался. Однако меня окружало лишь голый лед, пустые окна и двери. Все застыло в ожидании. Наконец я вернулся к заросшей лужайке и колодцу, накрытому плитой. Внезапно изваяние на плите шевельнулось. Мое сердце заклинило, как замок. Я попятился, нащупывая опору, но опереться было не на что. Последний луч солнца вдруг вспыхнул, ослепив меня и отбросив пурпурный отблеск на поверхность рва и тонкий слой снега на земле. Я моргнул. Картинка перед глазами прояснилась, и я увидел, что фигура села. Лицо скрывал капюшон, а плащ и каменная плита в лучах заката отливали красным. «Ты нарушил границу владений», — раздался мужской голос. Я снова попятился и сунул руки в карманы. Кровь прилила к щекам. В высоких окнах насмешливо свистел ветер. Я ищу сестру. Я сглотнул, мой собственный голос звучал надтреснуто и хрипло. Значит, границу нарушила она. И ты раз на то пошло. Откуда ты знаешь? Незнакомец спрыгнул с каменной плиты и приблизился. Мы с ним были почти одного роста, но я, пожалуй, чуть ниже. Он откинул капюшон, и я смог разглядеть его лицо. Тонкое, худощавое, с темными глазами. Может, я нахожусь здесь по праву, в отличие от тебя? Я уставился на него. Стремительно сгущались сумерки, словно пролитые на воду чернила. В темном плаще он казался частью заброшенного замка, его духом, пробудившимся к жизни, или призраком, восставшим из мертвых. Бледное лицо со впалыми щеками напоминало лицо покойника. Я глубоко вздохнул. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы спокойно пройти мимо него и заглянуть в дальние сумрачные углы в поисках Альты. «Я сейчас уйду», — промолвил я. «Как тебя зовут?» Я не ответил. Вокруг стояла полная тишина, контуры деревьев слились с густыми тенями. Я вгляделся в темноту, надеясь увидеть движение или край платья Альты. «Дай угадаю, ты похож на... Смита, нет? Поучер? Фармер?» Я невольно вздрогнул, и он присвистнул. «Фармер! Угадал?» Не отвечая, я повернулся к нему спиной. В меркнущем свете серебристая поверхность замерзшего рва потускнела и стала свинцово-серой. Что-то зашуршало в кустах среди сучковатых рододендронов, росших вдоль дальнего берега. Секунду спустя из травы выскочила лисица и убежала. «А, кстати, чьи это кролики? Ты ведь знаешь, что наказание за браконьерство — депортация?» «Послушай, я слишком поздно вспомнил о крольчьих тушках, висевших на моем плече». Эмет! Голос Альты многократным эхом отскочил от каменных стен. Я не сразу сообразил, откуда она меня звала. А потом бросился ей навстречу, радуясь, что могу повернуться к нему спиной. Нырнул в арку и вышел на маленький каменный мол. Она махала мне, стоя чуть поодаль на берегу рва. «Я нашла яблоки!» — крикнула она. «Подмершие, но сладкие!» «А кто это с тобой?» Он пошел за мной следом. Я взглянул на него и крикнул Альте. «Никто!» «Возвращайся немедленно!» Она пригляделась в тусклом свете. «Привет, Никто!» — произнесла она. «Меня Альтой зовут!» «А я Люци Андарне!» — представился он и поклонился, взмахнув рукой, так низко и так церемонно, что, казалось, поклон занял целый час. Моя сестра просияла и сделала Книксон, словно не заметив насмешки. «Пойдем, Альта!» Я совсем закоченел, и нам запрещено сюда ходить. Ладно, ладно, иду. Я просто хотела. Все, я ухожу. Я повернулся и двинулся туда, откуда мы пришли, к другому берегу рва и тропинке, ведущей к дому. Сказала же, иду. Я шел вперед, не останавливаясь, пробрался сквозь камыши и проверил лед ногой. Впереди он просвечивал, и я обошел ненадежный участок чуть левее глубоко вздохнул, остановился и стал ждать Альту. Ее темная фигурка едва различалась среди деревьев на противоположном берегу рва. Дарне вышел на лед и стоял между мной и сестрой. Сказала ли она что-то или мне послышалось? Наверное, нет, наверное, это был просто случайный звук в тишине, шорох птичьих крыльев или бормотание ветра в кустах. Но через миг Альта ступила на лед, неуклюже согнув одну руку и пытаясь удержать яблоки в сгибе локтя, и двинулась к середине рва. Она пошла не прямым путем мимо Дарне, а забрела вправо, к самой широкой части, где лед еще не... Он раскрылся перед ней, как рот. Альта даже не успела понять, что случилось, коротко ойкнула, не успев закричать, а потом пропала из виду. Я побежал, ощущая сопротивление воздуха, не дававшего мне двигаться быстрее, Ботинки скользили по мертвой траве, я терял равновесие и задыхался, словно под лед провалилась не моя сестра, а я сам. Все в порядке, не приближайся. Он подоспел к ней первым. Альта поднялась на ноги, отфыркиваясь. Темная вода была ей по пояс. Люциан Дарнес бросил плащ и кинул ей как веревку. Она ухватилась, и он вытащил ее на лед. Затем встряхнул плащ и завернул в него Альту так плотно, что та стала похожа на черный узелок, из которого выглядывало одно лицо. Когда я, наконец, подошел, он встал и помог ей подняться на ноги. «Где вы живете? Далеко?» «Недалеко, десять минут пешком». «Я отвезу ее, она продрогнет до смерти». «Мы сами справимся, спасибо». Но Альта страшно хрипела. Свистящий звук, вырывавшийся из ее груди, был ужасным, словно кто-то раздувал сломанные меха. Когда я потянулся и взял ее за руку, мой голос сорвался на крик. «О чем ты думала, Альта? Ты могла бы...» «Верхом будет быстрее. Моя лошадь за мостом. Альта покажет путь. Ты же знаешь дорогу, Альта?» Она закашлялась и кивнула. «Прошу, Эмит, мне так холодно». Я хотел было сказать, что прогулка до дома ее согреет но она дрожала, а сквозь плащ Дорне просачивалась ледяная вода. — Хорошо, пойдемте. Я повернулся к нему. — Надеюсь, ты доставишь ее в целости, иначе... Но он уже бежал к мосту, и Альта ковыляла за ним. Я смотрел им вслед. Они скрыли среди деревьев. В сумерках казалось, что кусты Рододендрона подкрались ближе и укоротили тропинку. Вскоре я уже не видел их спин, но голос Дарне раздавался в морозном чистом воздухе, а потом я услышал стук копыт. Внезапно я остался один. Висевшая на плече связка кроликов была тяжелой и сырой, их шерсть мягкой, как плесень. Меня пробрала дрожь, и я понял, что совсем закоченел. Я повернулся и поплелся домой. Дома никто не обратил на меня внимания. Под лестницей на кухне я остановился и посмотрел вверх. Мама суетилась в спальне, разводила огонь, и голос ее звучал гулко, отдаваясь от стены очага Альта сипло отвечала. Наверху лестницы стояли отец и Дарне. Если бы они посмотрели вниз, то увидели бы меня. Они разговаривали. Папа сутулил плечи, как делал, беседуя с учителем или судебным приставом из Касселфорда, иногда приезжавшим в деревню навестить брата. Дарне сказал что-то, и он рассмеялся с коротким подобострастным жестом. В ответ гость улыбнулся и откинул лба прядь волос. На нем была моя лучшая рубашка. Манжеты обтрепались, а воротник пожелтел от времени. У меня возникло минутное желание пойти на кухню и подождать, пока он уйдет, но вместо этого я поднялся по лестнице, протолкнулся мимо них и вошел в комнату Альты. Та возлежала на подушках, как героиня баллады. Ее щеки снова порозовели. Выглядела она намного лучше, и когда заговорила хриплым голосом, мне даже показалось, что она притворяется. «Привет, Эмит. И я не шевельнулся, глядя на нее сверху вниз. «Ты маленькая дурочка. Я же сказал, с тропы не сворачивай». Не ответив, Альта отвернулась и уставилась на огонь. На устах ее играла улыбка, почти незаметная, хитрая, точно она находилась в комнате одна. «Альта, ты меня слышала?» Мама взглянула на меня и нахмурилась. «А ты почему не остановил ее, Эммит? Где была твоя голова? Если бы ров оказался глубже...» «Все в порядке, мам», — отозвалась Альта. «Люциан же меня спас, верно?» «Да, хвала Всевышнему, но...» Альта закашлялась, мама вскочила и склонилась над ней. «Ах, моя милая, дыши глубоко и как можно медленнее. Вот так, так-то лучше». «Принесешь мне попить?» «Конечно». Мама торопливо прошагала мимо меня, взглядом давая понять, что мне еще достанется. Когда она ушла, Альта откинулась на подушке и закрыла глаза. От кашля ее щеки раскраснелись. «Ну, спасибо, Альта. Теперь они думают, что я во всем виноват». Я вздохнул. «Серьезно, почему ты меня не послушала?» Она открыла глаза. Прости, М. Да уж. Но очень уж мне захотелось туда слазить. Хоть бы посмотрела, куда идешь. И что тебе вообще на лед понесло? Я же говорил. Да знаю, знаю. Она казалась рассеянной, точно в ушах ее играла музыка, слышная только ей. Склонив голову, сестрица обводила пальцем орнамент на одеяле. Так вот, я не знал, что еще сказать. Наклонился, пытаясь разглядеть ее лицо. Альта. Я извинилась, Эмит. Она со вздохом взглянула на меня. Оставь меня в покое, ладно, Эм. Я плохо себя чувствую. Кажется, простудилась. И кто в этом виноват? Почему ты не можешь со мной по-доброму? Не успел я ответить, как она продолжила. Дай мне отдохнуть, Эмит. Я больше ничего сейчас не хочу. Я ведь могла умереть. «Именно! Вот об этом я и... Тогда прекрати ко мне цепляться, ладно? Мне нужно время подумать». Она повернулась на бок среди подушек, и теперь я видел только ее плечо и затылок. Ее коса расплелась. «Ладно». Я зашагал к двери. «Хорошо. Отдохни и подумай о своем глупом поведении». «Никакое оно не глупое!» Я просто решила, что он бросится меня спасать, и он так и сделал. Погоди, — опешил я. Что? Она не ответила. В два шага я пересек комнату и очутился у кровати, схватил ее за плечо и повернул к себе лицом, не церемонясь. — Ты это сделала нарочно, чтобы он бросился тебя спасать? Она вырвалась из моих рук. — Эми, тихо, он же здесь, в доме. Какая разница? Ты вышла на нетвердый лед, рассчитывая, что какой-то надменный хлыщ, которого ты видишь впервые в жизни, вытащит тебя из воды, не рассчитывая даже, а надеясь, что это произойдет. Ведь точно ты знать не могла. Как тебе ума хватило? А если б ты умерла? А если... Шшш... Б... Прошептала она, встав на колени на кровати и вытаращив глаза. Прошу, это не надо. Я глубоко вздохнул. «Надеюсь тебе приснится, что ты тонешь», — выпалил я, «и ты проснешься с криками, задыхаясь, чтобы никогда, слышишь, никогда больше не думала так рисковать, иначе я сам тебя прикончу». «Ничего ты не понимаешь, просто завидуешь, ведь Пиранон Купер не стала бы ради тебя бросаться в замерзшую речку». Я поймал ее взгляд, последовала пауза. Хитрая улыбка снова заиграла на ее губах. Неслышная мне таинственная музыка вновь зазвучала в ее голове. Покрутив пальцем у виска, я подошел к окну, отодвинул штору и выглянул во двор. Было темно, не видно низги, но в хлеву беспокойно мычали коровы. Альта их, само собой, не подоила. Над скатом крыши молотильней холодно мерцали звезды. Когда я успокоился и смог говорить ровно, я сказал ей «Не волнуйся». «Я ничего не скажу маме с папой», опустил штору и направился к двери. «Эмит, куда ты?» Я вышел и закрыл дверь, не дослушав ее. Мне было на что злиться. Нити моего гнева скрутились в плотный узел, и пришлось упереться ладонями в стену, чтобы немного успокоиться. Перед глазами мелькали картины, Альта выходит на лед и проваливается, Дарне проносится мимо меня, полы его темного плаща развиваются». Даже сейчас, стоя в теплом свете лампы, заливающем ступени, и слушая, как мама роется в шкафу с одеялами в конце коридора, я чувствовал холод, видел каменные стены и красное небо с рваными краями облаков. Я моргнул, отгоняя видение. На стене напротив панно, вышитое нашей двоюродной бабушкой фрейей напутствовало. Прекрасно черь невинная в скромности своей. Мама окликнула меня поверх стопки одеял что ты здесь делаешь? Оставил Альту без присмотра? С ней все в порядке. Громко топая, я спустился вниз по лестнице и зашел на кухню, но на пороге замер как вкопанный. У плиты стоял Дарне и рассеянно разглядывал одну из картинок на стене. Я сглотнул, вытаращившись на него и поразившись нахлынувшей ярости. Глядя на него, я мог думать только о Бальте, провалившейся под лед, О том, как мои ноги скользили по льду, когда я пытался бежать к ней. А ведь это он во всем виноват. И как он бросился к ней, машинально, не думая, словно имел на нее право. Она могла бы умереть. Он оглянулся, а когда увидел меня, изменился в лице так стремительно, что я даже не успел заметить, какое выражение было у него раньше. Стараясь сдержать гневные нотки в голосе, я спросил. «Почему ты все еще здесь?» твой отец пошел искать мне плащ, моя одежда промокла. На тебе моя рубашка. Ее дала мне твоя мать. Рубашка твоего отца была бы мне по колено. Я продолжал таращиться на него. Дарне пожал плечами и повернулся к плите. Он оказался еще более худым, чем я думал. Моя рубашка висела на нем мешком, воротник болтался, я видел его верхние позвонки. Он смущенно переступил с ноги на ногу, точно почувствовав на себе мой взгляд. «Вижу, ты штаны мои надел». Он снова обернулся. На щеках расцвели едва заметные красные пятна, но взгляд его был спокойным и ровным. «Их тоже дала твоя мать. Сказала, что ты не будешь против». «Но я вижу, ты хочешь, чтобы я их снял». «Еще чего». «Нет, если ты против...» Он начал стягивать рубашку через голову. Над поясом брюк, под белой кожей, мелькнула выпирающая тазовая косточка. «Прекрати!» Я инстинктивно отвернулся. «Это абсурд!» «Спасибо!» Послышался шорох ткани. «Не беспокойся, я верну твою одежду при первом же случае». Наконец я решил, что можно взглянуть на него снова. Его волосы намокли и взъерошились, а румянец располся по щекам, словно их намазали помадой. Моя рубашка на нем выглядела совсем поношенной. Она протерлась и просвечивала на ребрах, а на плече, там, где Альта неумело ее залатала, топорчился шов. Что есть, то есть, Надарная рубашка смотрелась, как карнавальный костюм. Я сделал медленный вдох. «Спасибо, что спас мою сестру. На здоровье. Но тебе пора идти. Твой отец пошел мне за плащом». «Ты должен уйти. Сейчас». Он взглянул на меня, моргнул и нахмурился, а затем отвел глаза и потеребил обтрепавшуюся манжету. Я ждал, когда он двинется к двери, но он не шевелился и катал растрепавшиеся нити между большим и указательным пальцем. «Ты, кажется, не рад, что я привез домой твою сестру. Как я уже сказал, спасибо тебе за это». Он покачал головой. «Мне не нужна благодарность». «Тогда что тебе нужно?» «Ничего. Это я и пытаюсь тебе объяснить. Я просто довез ее до дома. И дело не в том, что Альта...» Хотел было добавить он. «Что, Альта?» Я попытался не думать о том, какой она была всего пару минут назад. Как сияли ее глаза, как она раскраснелась и улыбалась про себя, улыбалась тому, что этот человек ее спас. «Ну...» Он заколебался, потом склонил голову на бок, и глаза его хитро блеснули. Я не заметил, чтобы она сопротивлялась. Он смеялся над ней. Я бросился на него. Дарне зашатался, попятился и ударился о стену, а я прижал его горло согнутой рукой. Его глаза расширились, он попытался вырваться, хватая воздух ртом, но я навалился всем весом. «Зачем ты...» — попытался сказать он и закашлялся. «Не смей так говорить о ней!» Наши лица были на расстоянии ладони друг от друга, так близко, что я чувствовал на своих губах его дыхание. «Она еще ребенок, понял? Глупый ребенок!» «Я не говорил... Я вижу какого ты мнения о ней!» «Да отпусти ты меня!» «Послушай...» Я перестал давить на его горло, но когда он попытался вырваться, схватил его за плечо и вновь прижал к стене. Он ударился затылком о стену и зашипел от боли. «Ты забудешь о том, что сегодня случилось, слышишь? И если подойдешь к Кальте хотя бы на милю, или к моим родителям, или ко мне, я тебя прикончу. Или хуже, понял?» «Кажется, да». Я медленно отпустил его. Он поправил воротник, мой воротник, по-прежнему пристально глядя мне в глаза, но руки его дрожали, и я остался доволен. «Хорошо. Тогда ступай. Но ты наверняка захочешь, чтобы я вернул твои вещи?» «Нет. Если бы мама слышала меня сейчас, то пришла бы в ярость. Но мне действительно не нужны были эти вещи. Я думал совсем о другом. Можешь оставить их себе» или сжечь?» Я снова взглянул ему в глаза, ожидая, что он удивится. Дарне склонил голову на бок, точно обдумывал предложение, затем поклонился мне низко, с преувеличенной любезностью, и я почувствовал себя неотесанным батраком. Не оглянувшись, он вышел в холодную ночь.